Глава 12. Владимир. Страх – отвратительное чувство, медленно пожирающее разум, разъедающее все внутренности. Он накатил приливной волной, пробудил звериные инстинкты, стерев все человеческое во мне в тот момент, когда я ощутил, что моей паре грозит опасность, и прочувствовал на себе всю ее боль. Наверное, не скоро все забудут сиганувшего с 34 этажа через окно белого волка, но в тот момент мне было плевать на все и на всех. Цепляясь за последние крохи разума, оглушил находящихся ментальной волной, вызвав у них временное помутнение рассудка. На более деликатное решение проблемы не было ни сил, ни желания. Вся моя суть сосредоточилась на направлении, где, по моим ощущениям, причиняли боль той, кто никогда не должна ее испытывать. А ведь мог остаться рядом с мышкой, как делал это прошлыми ночами, но решил, что сегодня мне лучше держаться от нее на расстоянии, ввиду открывшихся фактов и нашей неподтвержденной связи эгоистичный и самонадеянный придурок. Что тут скажешь? Последний момент ведь успел. Задержись на минуту и все. Учесть мышки была бы предрешена. До сих пор шерсть дыбом вставала. Стоило только представить, что не успел бы, не спас, не защитил. Гнев, ярость, злость на самого себя. Все это бурлило во мне, не позволяя адекватно воспринимать реальность. Я почти не запомнил, как перетаскивал девчонку в свой внедорожник, как натягивал штаны. На большее моего терпения не хватило как ехал по дороге на максимальной скорости в сторону поселка, наплевав на гололед и плохую видимость из-за снежной погоды. Главным осталось поскорее доставить мышку в нашу клинику, где ей точно помогут. Раны на груди и животе выглядели настолько паршиво, что я побоялся их как-то трогать. Сперва стоило залечить сломанные ребра, чудом не повредившие внутренние органы. «Успокойся, все закончилось, она в порядке», послышался сбоку ровный голос Кайла Кристофера. «В порядке», – бездумно повторил я за ним. «Да какой нахер в порядке? Не тогда, когда она без сознания с раскуроченной грудной клеткой, не говоря уже об остальных ранениях, огромной потере крови и моральном истощении. И это, по его мнению, порядок? Впрочем, кто-кто, а Крис у нас всегда во всем умудрялся найти позитив. Даже там, где его вообще быть не может. Посмотри на это с другой стороны, как в подтверждение моим мыслям снова заговорил он. «Ты не умер, как должен был». Машину резко занесло в бок, когда до меня дошел смысл сказанного: что за хрень ты несешь, мелкий, кмуро уставился на сидящего рядом со мной, то вздохнул и отвернулся к боковому окну, глядя на мелькающий за стеклом пейзаж, и только тогда пояснил: Я тебе не показывал полную версию твоей смерти, лишь ее исход. Я не должен был успеть, Влад. Ты должен был умереть сегодня. Я это осознал, когда нам с отцом доложили, что ты выпрыгнул в окно волком. «Знаешь, как озарение нашло? А следом пришло видение. Думал, не успею. Ожидал увидеть ваши трупы, а попал прям в самые последние секунды. Я так и не понял, что пошло не так и каким образом ваша драка затянулась. Не знаю, что подарила тебе эту минуту, но я рад, что так вышло». На последних словах у Криса дрогнул голос. В ладони сжались кулаки, а я... Ирида бросилась на него, когда он еще в первый раз хотел свернуть мне шею. «На спину запрыгнула», – прошептал недоверчиво. До сих пор не понимал, как эта сумасшедшая решилась на подобное. Ведь не подумала даже о том, что и сама может умереть. Минутное молчание сменилось за хохотом брата. «А она мне еще больше начинает нравиться. Отчаянная девчонка», – вынес вердикт по итогу. Тут даже я заулыбался, бросив очередной взгляд на бессознательную мышку. И улыбаться перестал сразу же, посмурнел, как и Кристофер. «А ее ведь не было в том видении», – сказал он задумчиво, тоже посмотрев на пострадавшую. «Тебе было 10 лет, Крис. Возможно, ты просто намного многое не обратил тогда внимания». «Может быть», – не стал спорить братишка, хотя я видел, что он со мной не согласен. «В любом случае, сейчас я был не в состоянии анализировать ситуацию и его видение. Животный ужас от возможной потери пары так и не отпустил». Зверь внутри бесновался, не давая сосредоточиться на насущном. К счастью, в поселок мы приехали довольно скоро. Нас уже ждали. Ворота были открыты, у клиники встречались носилками, которые я проигнорировал, самостоятельно отнеся девушку в нужную палату реанимации, откуда меня выгнали почти сразу. «Не хватало еще, чтобы твой волк принял нас за врагов», проворчала мама, закрывая дверь перед моим носом. «Спорить с ней не стал. Мама у нас добрая, всепрощающая и балующая». Но иногда бывает куда упрямей и непреклонней самого упертого альфа. настолько, что иной раз и шантажа не гнушается. В общем, достойный аппаратцу, а значит, оказаться рядом с мышкой в ближайшее время мне не светит, и стуканом застыл возле дверей в операционную, тщательно прислушиваясь к писку приборов и отрывистым фразам матери и деда, тихо ненавидя себя за неспособность хоть как-то помочь своей паре. Все время казалось, что вот-вот услышу, как звук сердечного ритма обрывается. Ожидание сводило с ума. Расположившийся неподалеку на диване Кристофер своим спокойным видом вызывал глухое раздражение. Было похоже на то, что он вообще дремал. Но это не так. Изредка он открывал глаза и всматривался в пустоту полумрака длинного коридора, будто увидел кого-то. И то и дело улыбался и хмурился. Так и подмывало пойти и врезать по его волчьей морде. «Если тебе станет легче», – в ответ на мои мысли отозвался брат, ухмыляясь, – «ты снова фонишь» пояснил следом свои слова. «Иди домой», — только и сказал я, отворачиваясь. Конечно, Кайл Кристофер никуда не ушел. Остался пребывать на прежнем месте. И где-то в глубине души я был ему за это благодарен. Если бы меня еще не бесило так сильно его спокойствие. Все с ней будет в порядке. Лучше подумай о том, что скажешь отцу. Он уже почти здесь, сам понимаешь. Не в духе твоего решения привезти Ириду сюда не сомневался. Да только плевать я хотел на его мнение. Пусть он хоть трижды мой Альфа и отец. Мышку я больше одну не оставлю. Нравится это кому-то или нет. Даже если за данный выбор придется заплатить своей кровью. Да, еще несколько дней назад я был готов самолично убить ее, чтобы не подставлять клан. Но не теперь. Сейчас я скорее весь наш клан уничтожу, если придется. О подобном исходе подумал не я один. Вожак клана Белых Волков, судя по тому, с какой мощью разливалась его сила, определенно жаждал возмездия. Сам еще не появился в поле видимости, а его тяжелая аура уже наполнила пространство, сгущая кислород. Впрочем, появление моего оборотня не заставило себя ждать. Хотя никаких ультиматумов и требований он передо мной не выставил. Вообще меня словно не заметил. Гневным пылающим золотом взором сверля дверь в конце коридора, ведущую в операционную. Сжав кулаки, напрямик туда направился. Не надо быть умником, чтобы догадаться для чего. Я тут же встал перед дверями, не позволяя ему пройти, проявив предупреждение, собственную силу. Отец замер и некоторое время просто разглядывал меня в упор. «Ты привез ее сюда», — выдал он мрачно, наконец, «в клан», — добавил, будто требовались пояснения и уставился на меня в неприкрытом обвинении. «Надо было оставить ее умирать на той площадке?» поинтересовался я ответ, тщательно маскируя поднявшую голову ярость. «Да, и ты, и я. Каждый, блядь, из нас знает это». Бросил все в таком же обвинении альфа-белого клана. «Нестись через два района, мелькая своим пушистым белым задом, тоже не должен был». Прозвучало уже сурово, наряду с выплеском давящей волны силы. Инстинктивно ответил тем же. И сдерживать гнев больше не стал. «И снова понесусь, если придется», – заверил я его. «Не тебе решать, как мне поступать», – порычал гневно. Во встречном взгляде предупреждающей опасно сверкнуло золото. «Да ты что!» – протянул зло, прищуриваясь Альфа. «Это, наверное, все от того, что у тебя внезапно память короткой стала?» С хрустом потянул шею и по новой сжал кулаки. «Ну что ты!» – отзеркалил я его эмоции, напрягаясь всем телом, готовый в любой момент перекинуться в волка. «Моя память всегда идеальна, а вот насчет твоих подручных не уверен. Отозвал бы ты их лучший отец, пока никто не пострадал», намекнул на оцепление вокруг клиники, состоящее из десятка волков. Числом решили взять, как предсказуемо, успехнулся с предвкушением. Злость, пробудившаяся с момента нападения на Эриду, по-прежнему бурлила в крови и требовала выхода. А тут такой подарочек. Где-то на периферии сознания еще билась мысль, что нужно взять себя в руки, не поддаваться инстинктам, но будораживающий аромат крови моей пары быстро подавил разумную часть меня, отмахнулся от нее, как от чего-то незначительного. Правда, сам напасть не успел, на меня обрушилась альфа-волна нереальной мощи. Отец больше не сдерживал свою силу, как и я, ответил ему тем же, и от прилетевшего мне в лицо кулака увернулся. Но то был лишь обманный маневр, который я не успел просчитать. Второй удар попал в цель, прямо в центр солнечного сплетения. Послышался хруст треснувших ребер. Дыхание на мгновение перехватило. С учетом предыдущих ран в груди разлилась боль. Коридор огласило мое рычание, а перед глазами окончательно повисла красная пелена, лишая зрения и слуха, оставляя на своем месте лишь жажду мести и крови. А всем известно, что нет ничего хуже загнанного в угол хищника и раненого волка. Если до этого я еще помнил о том, что передо мной не просто Альфа, а отец, то теперь грань понимания и дозволенного стерлась окончательно, вместе с оборотом. Я напал, рвал, стремился уничтожить того, кто покусился на жизнь моей пары. Совершенно не обращая внимания на новые ранения, полученные в ходе нашей схватки. Главным осталось победить. Именно поэтому я не щадил противника, стремясь уничтожить его любой ценой. Вот только в пылу драки совершенно позабыл о третьем присутствующем в коридоре. Лишь когда на меня обрушилась волна, проясняющая разум Альфа Силы, пригибающий к полу не только меня, но и отца, позволил себе вспомнить о брате. «Хватит!» – холодно отчеканил Кайл Кристофер, возвышаясь над нами во весь свой человеческий рост. «Я его едва признал. Сейчас перед нами находился не младший родственник Шут, кое многие из нас привыкли его воспринимать, а самый настоящий Альфа. Суровый, строгий, величественный и невероятно взрослый. Белый взор отливал голубым льдом. И это было последнее, что я запомнил, наряду с болезненным уколом в шею».